Глава тридцать шестая. Вольгран. Я смотрел, как Аранея идёт к кругу тёмных, и внутри что-то обрывалось. Невероятными усилиями мне удавалось просто стоять и наблюдать за тем, как моя пара приближается к месту, что для неё приготовил орден. Вливание магии тёмных путём древнего ритуала, закрытие портала и укрепление граней — слишком опасно. Особенно для мага, который чуть ли не вчера получил в тьму. Да, Лига Безликих помогла. И даже очень. Но риск остался. Риск для жизни моей любимой. А я стоял. Стоял и смотрел. Смотрел на тонкую хрупкую фигурку белоснежные волосы, развевающиеся по ветру, подрагивающей ладони любимой и захлебывался болью. Я позволял ей идти к археусовому кругу позволял рисковать своей жизнью ради нашего мира. Аран встала, куда ей указал Дриттириум, и посмотрела вниз, рассматривая нарисованные символы для ритуала. Ей было страшно. Я это чувствовал. Так ярко, что стало плевать на этот проклятый разрыв. Я заберу ее. Заберу и спрячу от опасности. Рванул с места настолько быстро, что даже в голове не успели сформироваться остальные мысли. Но не успел пробежать и метра, как все тело сковала удерживающая магия. «Куратор! Археус и его задери!» Я зарычал от ярости и попытался разорвать путы, но те не поддавались. «Вольгран!» Прорычал Арон рядом. Я открыл рот, желая сказать, куда должен пойти куратор вместе со своим сковыванием. Но впереди все резко изменилось. Темные начали ритуал. Их тела покрыла серо-черная дымка, скрывая магов полностью, я почувствовал потоки древней, давящей силы. От одного темного к другому полилась магия. Медленно, тягуче, но так неотвратимо, и совсем скоро должна была достигнуть главных в этом круге — Дреть Тирюма и Аранею. Я замер, наблюдая за происходящим. Сердце забилось со скоростью горных ветров, а в голове исчезли все мысли. Я почти не существовал в этот момент — Я словно обратился в каменные изваяние, которое наблюдало за происходящим. Видимо, поэтому слышал взмахи крыльев тварей, которые были совсем близко. Археоса над нами прокричал, даже не повернув головы, чтобы проверить, правильно ли услышал. Оковы опали моментально. Куратор отреагировал быстро и освободил меня. «Защита прорвана!» — прокричал кто-то. «Сумрачные в небо!» Взревел Вертон, уходя в туман, и первым нанес смертельный удар по одной из летающих тварей. К крылатым присоединились оборотни, прикрывая нас сверху. А нам достались несколько наземных монстров, которые подбирались сбоку. Как они смогли прорваться? И почему нас не предупредили об их приближении, особенно про наземных? Ответ нашелся сразу. Поток тварей ринулся в нашу сторону, убивая всех, до кого успевали добраться на своем пути. До нас просто не успел никто добежать или долететь. Археусы словно почувствовали, что скоро закроется портал, и убийство темных и одаренных тьмой — их единственный шанс. В один момент все, кто здесь был, и те, кто пребывал из разрыва, бросились на нас. Кровавое побоище началось настолько быстро, что мы едва успевали предпринимать какие-либо действия. Маги поднимали стены из льда, Мёрзлые земли били потоками воздуха, пытаясь замедлить или снести тварей. Оборотни рвали зубами, резали когтями, шипами и всем, чем позволяли вторые ипостаси. Остальные бились мечами и клинками. Арон перешёл в полутрансформацию и оттеснял сейчас паукообразное чудовище. Отец пытался зацепить тварь сверху, но не мог пробить толстый панцирь. «Я отбил подлетающую осу обратно к сумрачным» и бросился на помощь с пауком. Замахнулся мечом, подкрепляя силу удара магии, и подпрыгнул, чтобы наверняка отсечь одну из конечностей. Но в полете меня сбила лапа жукообразного монстра. Я стрелой полетел в бок и впечатался во что-то твердое, выбившее весь воздух из легких. В глазах потемнело, и я едва сохранил сознание. Боль обожгла ребра. Возможно, есть переломы. Я посмотрел наверх, пытаясь разглядеть то, обо что меня чуть было не размазали. Но кровавые круги перед глазами мешали. На шею капнуло что-то мокрое и вязкое. Едкая вонь жидкости отрезвила моментально, прошибая голову. Археус, что это за гадость такая? Провел рукой по шее, скрипя от боли, и посмотрел на собственную ладонь. Темнота в глазах отступала, давая рассмотреть желтовато-серую слизь. «Какая мерзость! Археусово нутро! Что это на мне?» Стрекотание сверху дало ответ. Надо мной возвышалась богомолообразная тварь. Своими острыми конечностями богомол пытался схватить одного из сумрачных, что старался подобраться к голове монстра. Рядом со мной, едва не наступив на мою ногу, вонзилась одна из нижних лап богомола». Я проследил за перемещением конечности и откатился в сторону, дабы не превратиться в размазанное кровавое месиво. Но и здесь не было безопасно. Та тварь, что сбила меня своей лапой, сейчас неслась в мою сторону, желая разорвать на части. Ускоренная регенерация, подпитываемая от артефакта, не успела излечить меня полностью, чтобы я мог вступить в схватку с жуком. Рёбра нещадно болели и не позволяли сделать даже полный вдох, не говоря уже о том, чтобы махать мечом. Я даже в сову не могу обратиться, сил мало. Сейчас все уходят на регенерацию. «Вольгран!» — Донесся до ушей, раздирающий сердце крик Аарон. Мне стало плохо. Моей паре нужна помощь. Страх за любимую прибавил сил и стёр такой сейчас незначительную для меня физическую боль. Я поднялся на ноги и побежал на археусова жука. Но моей целью был не он. Мне нужно было к Аран, а через эту тварь самый короткий путь. Подбегая совсем близко, я сделал обманный маневр и ускользнул в противоположную сторону от той, где сейчас вонзилась в мерзлую землю конечность жука. Еще один маневр. И вот я под брюхом археуса. Меч в руке оказался раньше, чем я высмотрел стык пластов панциря. Взмах, и острый конец металла вонзается ровно в уязвимое место твари. Сломанные недолеченные ребра дали о себе знать в самый неподходящий момент, и я не смог разрезать плоть врага, лишь ранил. Но времени добивать тварь не было, я был нужен своей паре. Поэтому выскользнул из-под жука, пробивая себе путь дальше. — Вольгран! — уши резал крик любимой. — Черноглазка моя, я уже совсем рядом. Перепрыгнув через лапу одной из тварей, я увидел аран Маленькая фигурка стояла в кругу Ордена, охваченная темной магией. Любимая пыталась вырваться, но сила ритуала не отпускала ее, удерживая на месте. Но я был уже совсем рядом. Остался всего десяток метров, и я вырву ее оттуда. А в следующую секунду я забыл, как дышать от страха. С неба спикировала оса, отбив сумрачного и орла-оборотня. Тварь выкинула длинное жало и направила его в грудь моей любимой. Нет. Я с немыслимой скоростью бежал до аран не успевал всего на мгновение. Не до конца осознавая, что делаю, я набегу, опустил руки вниз и выплеснул весь огонь, что сейчас горел во мне. Пламя вырвалось наружу, как магма из вулкана, помогая мне оттолкнуться. Я взмыл вверх, ровно в летучего археуса». За долю секунды до удара жалом в грудь любимой я сбил тварь своим телом. Мы вместе упали в грязный снег. Рёбра, не излечившись от предыдущего удара, словно заново сломались. Боль оглушила. На миг я даже потерял все ориентиры. Но внутреннее чутьё просто зазвенело от опасности. Не видя врага из-за кровавых кругов и больше на инстинктах, я выхватил меч из ножен и отбил первую атаку, за ней вторую. Но на третьей мое оружие выбило из ослабевшей руки. К этому моменту зрение вернулось, но слишком поздно. В попытке задержать осу я бросил в нее ледяные шипы и бросился за мечом. Внутри все взревело от острой близости смерти. Боковым зрением я заметил черно-оранжевое жало, но сделать уже ничего не успевал. «Воль!» — крик любимый. Миг... Меня снесло нечто огромное. Я камнем упал в снег, не успев осознать произошедшее. Быстро перевернувшись, я посмотрел в то место, где чуть было не отдал свою жизнь. Там, где секунду назад стоял я, теперь стоял куратор. Его меч пронзил тварь в голову. А Арона, проклятое жало. Я задохнулся в неверии. Археус упал у ног куратора, а следом упал Арон. Оцепенение сковало все тело. Я смотрел на лежащего куратора и не мог поверить в произошедшее. Он спас меня ценой своей жизни. Арон сейчас там в снегу, лежит весь в крови. Это же какой-то бред. Арон. Сквозь гул в ушах донеслось имя моей любимой. Я перевел взгляд на свою пару. Черноглазка стояла лицом к куратору, и на нем отражался полнейший ужас. Арон. Разрыв. После крика Дрейтириума в них с моей черноглазкой хлынула сносящим потоком магия темных. Едва не сбив с ног брата императора и мою пару, черный вязкий дым окутал их тела. Аарон развернула лицом к центру круга, а затем их вместе с Дретириумом приподняло над снегом. Магия вливалась и вливалась. Ей словно конца не было. Я посмотрел на недвигающегося куратора и, наконец-то, отмер. Вскочил с места так, что боль от пострадавших рёбер молнией пронзила всё тело. Я упал на колени, обхватив бока руками. Одно так и оставил придерживать рёбра, которые заживали очень уж медленно. Видимо, артефакт исчерпывал свой ресурс. Второй рукой помогал себе ползти к Арону. Медленно, но я приближался к цели при этом постоянно контролируя происходящее в круге тёмных. Везде грохотало, трещало, кто-то кричал, но все звуки перекрыл искрящийся разрыв, когда в него начала вливаться магия тёмных и тьмы. «Куратор!» Позвал я, когда дополз и начал нащупывать пульс. Напряжение просто взрывало голову. Страх за жизнь Арона выбивал воздух из лёгких, разрывал что-то внутри. Мои пальцы... Нащупали артерию на шее Урсалака, но... Ничего. Пульса не было. Как? Как так? Нет-нет-нет. Я оторвал вторую руку от своего бока и приложил пальцы с другой стороны шеи. Словно там я точно почувствую биение сердца куратора. Секунда. Другая. И ничего. Куратор крикнул, разрывая горло. В отчаянии послал лечебную магию в грудь Арона. Последние силы вливал. Затем вспомнил про свой артефакт, который лечил меня и сорвал его с шеи. Надеюсь, там еще что-нибудь осталось, чтобы помочь Куратору. Проверил свой резерв и понял, что сил осталось совсем мало. Если попробую влить их, то рискую сам упасть рядом без сознания. Но это же Арон. Поэтому больше не раздумывал и одним потоком отдал последние крохи магии, преобразовав их в лечебные. Как только крайние капли магии покинули мое тело, я камнем упал рядом с Сароном. В глазах моментально потемнело и стало трудно дышать. Я сделал все, что мог. Пожалуйста, хоть бы помогло. На грани потери сознания я услышал, как закашлялся рядом лежащий куратор, отхаркивая кровь изо рта.